часть третья. Отрывок из книги Марты Эспет "Руки Нептуна. Подлинные истории нераскрытых убийств в Брайтон-Фоулс". "До моего до этих убийств мы во многих отношениях жили в эпоху невинности", говорит преподобный Хиджинс из Первой конгрегационалистской церкви Брайтон-Фоулс. "Мы считали, что здесь не может случиться ничего дурного". Нептун что-то отнял у нас помимо жизни этих несчастных женщин. Он отнял наше ощущение безопасности и показал нам истинный лик зла. Трудно представить, как можно вернуться к прежнему порядку вещей. Я не думаю, что Брайтон-Фоулс или кто-либо из его жителей остался таким же, как раньше.